Завтрак для любимого. Считается, что существуют две расы. Раса мужчин и раса женщин. Нам порой трудно жить вместе и невозможно жить порознь. Мы дополняем друг друга. Никто не знает, как любовь приходит к влюбленным. Она приходит неожиданно. Любовь — это волшебная палочка, дарящая нам радость и счастье. Что приносит любовь в нашу жизнь? Прежде всего, красочность бытия, уже нет ни пасмурной погоды, ни сереньких людей, любовь меняет нас и вдохновляет, словно на нас снисходит божественная сила. Уметь любить ⁇ это значит любить другого больше, чем себя. Это взаимное стремление двух сердец. В женской погоне за «он мне будет готовить завтрак» можно многое потерять. Любовь — это и уступчивость, и добро, и вдохновение, и нежность, и забота. Да-да-да, каждодневная забота о любимом. Ради чего мы живем? Чтобы сказать, что любим, и услышать, что любимы. Вставать утром или не вставать, провожать или не провожать, готовить ли завтрак. Вечные вопросы. Как бы серьезно не относился муж к делам домашним, он не заменит женских усилий. Поэтому, как бы мы не спешили утром, мы должны позаботиться о нем и о домашних. Ничто в жизни не дается даром, все требует известных усилий, порядок, чистота, Даже эстетика застолья, традиции укрепляют отношения. Небрежность в любых проявлениях подтачивают супружество. Самое приятное зрелище для любого мужчины – это красивая женщина, причесанные волосы, ухоженные руки, симпатичный наряд. Хорошее настроение продолжается от впечатления красиво накрытого стола. Часто на мелочи дома не обращают внимания и очень жаль. Давайте творчески подойдем к сервировке стола для завтрака. Итак, создаем фон. Покрываем стол с катертью. Стол, покрытый клеенкой, выглядит уныло. Можно положить каждому салфетку или индивидуальные подставки, сеты. Они могут быть соломенными, пластиковыми, полотняными. Каждое место указывается тарелкой. Чуть правее от тарелки с приборами поставьте чайную или кофейную чашку ручкой вправо. Чайную ложку положите на блюдце, тоже ручкой вправо. В центре стола разместите сахарницу, масленку, тарелку с сыром и ветчиной. Не забудьте про бумажные салфетки и вазочку с цветами. Композицию можно менять в зависимости от времени года и вашего настроения. Советую приготовить овсянную кашу. День, начатый с овсянки, это день, начатый с пользой для здоровья. Овсянку готовят из хлопьев, на коробочке указано «геркулес». Они быстро и легко развариваются, а порой и вообще не требуют варки, достаточно залить кипятком и подождать минуту-другую. Прелесть овсянки в том, что она сочетается с любыми добавками. Немного кулинарной фантазии, и можно каждый день кормить домашних новой кашей. Вот несколько примеров добавок. Изюм тщательно промыть, и добавить в уже готовую кашу. Свежие фрукты, яблоко, груша, персик, вымыть, нарезать кубиками или натереть на терке и добавить в кашу перед едой. Размороженные фрукты можно добавить целиком. Цукаты нарезать кусочками. Овсянка с орехами и медом – традиционное русское лакомство. Накрошенная брынза и мелко порубленная зелень – несладкий вариант, который нравится мужчинам. Видите, совсем немного времени требуется, чтобы угодить вкусом всей семьи. Когда любимый и домашние не забывают поблагодарить за те усилия, старания, которые были приложены, чтобы все было вкусно и приятно, Возникает желание вновь и вновь готовить и накрывать и украшать. Я верю в передачу чувств на расстоянии, поэтому когда хозяйка накладывает пищу в тарелку, ее движения должны быть полны любви, грации, неторопливости. Все это перейдет к любимому.